Глава 10. Флэшбэк номер один. Москва Арбат 1903 год. Жизнь Анны Сергеевны была мучительной, и, как может быть, мучительна жизнь интеллигентного человека, способного испытывать стыд. Она изменяла мужу и от этого непереносимо страдала. Бесстыдный, неинтеллигентный человек мог изменить супругу, ударить ребенка или запустить в обществе сплетню. Удержать его от этого мог только страх культурному человеку из дворянской среды, каковой была Анна Сергеевна. Такие поступки претили исключительно из чувства стыда, потому что стыд – это чувство свободного человека, а страх – чувство раба. Так случилось, что Анна Сергеевна сделалась рабой своего чувства. И то, что она не любила мужа, не преуменьшала глубины ее падения и не избавляла от необходимости соблюдать светские приличия. Понимая, что нет ничего хрупче и уязвимой репутации замужней женщины, она стыдилась, испытывала страх и хранила измену в тайне. Но, как известно, все, что хранится в тайне, когда-нибудь да выйдет наружу. 19 лет от роду Анна Сергеевна вышла замуж за вдовца, 50-летнего профессора медицины, который служил в университете на кафедре диагностики. Их первая встреча состоялась в доме ее родителей, куда Иван Петрович ввалился с мороза. В бобровой шубе он показался Анне Сергеевне большим неуклюжим зверем, однако, сняв шубу и передав ее лакею, Иван Петрович оказался моложавым плотным мужчиной в долгбордном костюме английского сукна. В профессоре не было ничего, что могло бы привлечь Анну Сергеевну. Тем не менее, через месяц у них состоялась помолвка. Иван Петрович подарил невесте серьги с бриллиантами, дорогую шаль и золотые часы. Однако, вопреки заведенному обычаю, до самой свадьбы не докучал ей визитами. Говорил, что много работает. В октябре они поженились. Супружеская жизнь Ивана Петровича и Анны Сергеевны текли ровно, без каких-нибудь сантиментов или райской поэзии. Жили каждый на своей половине, встречались за ужином или когда у Анны Сергеевны появлялась нужда в деньгах. 1 числа каждого месяца профессор выдавал жене определенную сумму и не одобрял превышение бюджета. Тем не менее, когда Анна Сергеевна просила денег, никогда ей не отказывал. Со временем профессорская должность обеспечила Ивану Петровичу обширную клиентуру и он сосредоточился на частной врачебной практике, консультировал платежеспособных пациентов, считая, что для бедных есть бесплатные лечебницы и больницы. Таким образом, супруг Анны Сергеевны преобразовал свое ремесло и саму медицину в орудии личного обогащения. Плодами многотрудных служений явились несколько доходных домов и трехэтажный особняк на Арбате в сердце Москвы, куда он перебрался с женой, ассистентами, прислугой и доверенным помощником Фролом. Фрол был простым мужиком, ходил по дому в сапогах, носил косоворотку и пил чай из блюдечка. Однако именно ему профессор доверял больше всего. Обширной практикой Ивана Петровича, в особенности его взрывной и грубый характер, порождали множество слухов, которые расползались по всей Москве. В одной из таких небылиц говорилось, что однажды, явившись к больному, профессор выбил тростью окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Другая небылица гласила, что, начав с весьма скромного гонорара пятицилковых, Иван Петрович мало-помолу увеличил его до 500 рублей. Справедливости ради стоит заметить, что такую сумму он взял лишь однажды на масленицу с купца, который обожрался блинами. Тем не менее, стараниями злых языков к Ивану Петровичу навсегда приклеился ярлык корыстолюбивого адепта недугов, которому было выгодно, чтобы пациенты болели. Отсутствие врожденной интеллигентности и особый психологический склад Ивана Петровича никак не сочетались с супружеством и не отвечали человеколюбивой профессии врача. Как личность он соединил в себе три несочетаемые ипостаси – блестящее образование, превосходное знание медицины, и без культуре простого человека. Иван Петрович происходил из местечковых мещан и как человек из низов жил по принципу «Мне ничего не дали, но ну так я всего добьюсь сам. Вырву, заберу, жизнь жизни в свое». Учаясь в гимназии и не имея денег для покупки своих учебников, Иван Петрович готовился по чужим на переменках между уроками и при этом был лучшим учеником. факультет медицины в Московском университете он окончил с медалью И также успешно защитил диссертацию на степень доктора медицины. За 9 лет супружеской жизни Анна Сергеевна изучила супруга и открыла для себя его потаенные стороны. Но это не только не усилило ее привязанности к Ивану Петровичу, а, напротив, окончательно от него отвратило. Поэтому было неудивительно, что когда из Ростова к ним в дом приехал племянник Самарова Николай, Анна Сергеевна влюбилась в него, да так что совсем потеряла голову. «Любовь – это бабочка, которую никак не поймать, но как только перестаешь за ней гоняться, она сама сядет тебе на плечо». Наивная фраза из ее девичьего дневника сбылась, и, наконец, она обрела смысл. Николай Самаров был очень хорош собой, статный, изящный и умный молодой человек. Иван Петрович рядом с ним казался большим неуклюжим зверем. К тому же Николай виртуозно играл на фортепиано, чем окончательно размягчил сердце Анны Сергеевны. Влюбившись, она дала себе зарок любить только его душу, но этим дело не обошлось. Ее падение свершилось через несколько месяцев, когда Николай, к тому времени уже состоявший на службе, вдруг заболел и слег. Иван Петрович осмотрел племянника, предписал ему оставаться дома, а сам уехал на вызовы. Большую часть дня Анна Сергеевна провела в своих комнатах, но когда вечером она вышла в гостиную, то обнаружила там Николая. Он бросился к ее ногам и с жаром воскликнул: Я люблю вас, Анна Сергеевна, я весь в вашей власти. Николай глядел на нее глазами полными восторга и обожания. Тот момент оказался решающим в судьбе и жизни Анны Сергеевны. Сдержись она тогда, не дай волю чувствам, все бы получилось иначе, однако вышло, как вышло. В ответ на признание Николаем Анна Сергеевна сказала, что тоже любит его. В течение следующих недель их чувства переросли в пылкую страсть. Случайно встретившись в коридоре или на лестнице, они тайком обнимались, и Николай горячо шептал ей на ухо. «Любите меня, прошу вас, любите меня, дорогая». Не успевая погасить свое возбуждение, она забегала в гостиную, и, сидевший в кресле Иван Петрович, внимательно глядел на нее поверх газеты. «Что у тебя стряслось?» Тяжло дыша она улыбалась. «Решительным образом ничего». У тебя лицо пошло пятнами. Да это я так, пробежалась. Анна Сергеевна не раз посещала мысль, что нужно открыться мужу и покончить с постыдной тайной. Но в очередной раз, встретившись с Николаем, она решительно передумывала, считая, что не вправе отказывать ему в чувствах и давала себя обнять где-нибудь в уголке, скрываясь от мужа. Дабы не порочить дом супруга и благодетеля, они стали встречаться в меблированных комнатах по тем дням, когда Анна Сергеевна выбиралась к портнихе за Москворечье. Николай приезжал туда за загодя, и когда в комнате появлялась Анна Сергеевна, он поднимал густую вуаль шляпки и жадно обцеловывал ее смущенное лицо. Анна Сергеевна стыдилась этой связи, боялась разоблачения и одновременно была счастлива. В ее сомнения и безмолвные монологи сводились лишь к одному, Рано или поздно придет расплата, и она была готова оплатить свой смертный грех. За ужином Анна Сергеевна вглядывалась в лицо Ивана Петровича, стараясь понять, знает ли он об измене. Но тот был ровен, и его отношение к жене оставалось все тем же. Однако в светском обществе уже обсуждала связь молодой жены Ивана Петровича с его племянником. Как ни скрывались любовники, и их видели входящими в меблированные комнаты. Новость стремительно расползлась по московским салонам и сделалась секретом Полишинеля. И это был второй поворотный момент в жизни Анны Сергеевны. Друзья и знакомые полагали, что рано или поздно профессор узнает об измене жены и последствия будут чудовищными по своей разрушительности. Эти предположения оказались пророческими. Кто-то уже готовил перо и бумагу, чтобы присвоить Ивану Петровичу титул роганосца. В минуту душевного смятения Анна Сергеевна подходила к зеркалу и наблюдала, как страдания уродуют ее лицо своей изменчивой тенью, как от дыхания запотевает стекло и будто покрывается густым траурным крепом. Черты ее лица размывались и таяли в глубине с зеркалья. В такие моменты с ее губ слетали слова. «Вот так же и я сама когда-нибудь сгину, и никто меня не найдет».